Глава 1. Вы перенесены в зону действия сценария осада крепости. Через месяц начнется штурм крепости Казбера. На данный момент сила атакующих в 10 раз превышают силы защитников. Сроки первого штурма, количество атакующих и защитников могут изменяться действиями игроков. Ваша страна – защитники крепости. Задача. Предотвратить полный захват крепости. Награда. В зависимости от вклада в развитие сценария. Сила нападающих имеет воинов с уровнем от 25 до 60. -го. Внимание! Тестовый прогон. Игроки только на стороне защиты. Удачные осады. С уважением, администрация игры. И тут же второе письмо. Поздравляем с получением редкой расы после прохождения стартового теста. Эльф крови. Эта раса определена вам как наиболее подходящая, приятной игры. Вот это я попал. Ладно, если с моим первым уровнем сюда запихнули, то шанс выбраться существует. Нужно только его найти или создать. Месяц в ограниченной локации звучит даже хорошо. Мешать никто не будет. За этот срок нужно себя раскачать, а в идеале и парочку рейдов в тыло атакующих провести, а в финале отразить штурм, который станет грандиозным побоищем. Видел я подобное в рекламных роликах игры. Открыв глаза, обнаружил вокруг себя раскрытый интерфейс. Кратум для меня новая тема, но в подобные игры уже заходил и быстро настроил все под себя. Во время атаки ночной как-то не до этого было. Осмотревшись, понял, что нахожусь в небольшой комнате на кровати. Интересно, кто меня сюда принес? И даже зеркало имеется из отполированного куска меди. Стоит рассмотреть себя детальнее. Мой рост и почти та же комплекция. Разве что более утонченная версия. Главное отличие – шевелюра. Длинные светлые волосы, а не мои короткие и темно-русые, завязаны в аккуратный хвост. Лицо, увы, нормально не рассмотреть, но вроде ничего необычного. Уши тонкие и длинные, а больше ничего и не надо. Вообще, что за раса такая? Ради чего пришлось пройти испытания с кучей психоделики и кошмаров? Еще немного помочь интерфейс. Имя Трис Уровень 1. До следующего уровня 15 из 100 опыта. Уровень жизни 100. Маны 50. Раса эльф крови. Система точно ждала подходящего момента. Меня приподняло и потянуло вверх. Сквозь текстуры, выше и выше, к облакам. У границ горящего леса Сражаются многочисленные ряды светловолосых эльфов против орды демонов. Пять тысяч лет назад в древней расе эльфов случился очередной раскол. Часть молодых воинов и магов увидела новую силу, которую захотелось сделать своей. Заставка. Кнопки пропуска нигде не видно. Надеюсь, узнать что-то полезное. Юные адепты силы Научились управлять своей, а затем и кровью врагов. Так и появились первые маги крови у эльфов. Но традиции нельзя нарушать. Новая сила не понравилась обществу эльфов, ведь в ней увидели искорки хаоса, нарушителей изгнали. За три тысячи лет отверженные изменились и стали меньше походить на собратьев. От них отвернулся лес, перестал откликаться на зов. Взамен они стали лучше понимать первостихии. Школа боя изменилась. Черпая силы из крови врагов, они забросили луки, отдав предпочтение драке лицом к лицу. А главное, подчинили бывших врагов, демонов, тех самых, что и показали путь хаоса. Уф. При каждой фразе закадрового голоса, что раздавался отовсюду, я становился частью этой истории. Видел, как первые эльфы крови потеряли способность к магии природы, лечебное заклинание у одной магички не сработало в разгар боя. Потом оказался рядом с молодым эльфом, если мы вообще стареем, у которого вышло мощное заклинание огня, узрело повелителя демонов, с золотистым жезлом и декоративным щитом. Он командовал группой трехметровых монстров. И в финале красивая эльфийка вроде из воинов. Когда камера приблизилась, в ее глазах я рассмотрел застывший огонь. По-другому эти красно-оранжевые радужки и частично суженные зрачки не описать. Страшно немного, но и привлекательно. Вы стали одним из эльфов крови. Отношения других рас... Такое же, как и к светлым эльфам. Отношение с людьми и гномами нейтральное. Со светлыми эльфами, орками и темными эльфами неприязнь. Светлые видят вашу истинную суть, а темные собратья и орки будут принимать вас за светлых эльфов, своих врагов. Как только откроете последним свою настоящую природу, Репутация изменится до нейтральной. Будьте осторожны с использованием демонов. Не все светлые королевства забыли Старую Войну. Особенности расы. Все еще эльф. За каждый уровень получайте 5 очков характеристик плюс единицу к интеллекту и ловкости через уровень. 10 единиц здоровья и 5 единиц маны. Скорость передвижения в лесу плюс 5%. Заметность в лесу минус 5%. Новый дом. Скорость передвижения по степям увеличена на 5%. Влияние хаоса. Заклинания, относящиеся к магии природы и света, требуют на 50% больше маны, работают в два раза слабее, имеют 50% шанс не сработать. Заклинания стихий, Вода, огонь, земля, воздух доступны без штрафов. Подчиняя демонов. Доступный путь для развития. Демонология. Расовый навык «Чутье на демонов» доступно с первого уровня. Демонические слуги. Возможно призвать с первого уровня питомца не ниже редкого класса из расы демонов. Магия крови. Способность изучать магию крови в полном объеме. Частично заклинания этой школы доступны для рас орк и Гоблин. Сколько информации. Вдох, выдох, анализируем. В плане защиты от магии ничем интересным кровавые не выделялись. Круглый ноль во всем. Штрафов нет, и то радость. В отношении оружия пропало чисто эльфийское пристрастие к лукам. Ко всему Стрелковому был штраф в 10%. А вот на ближнего боя, наоборот. Хороший такой плюс в 5%. При этом дополнительные 2,5% на мечи. В голове начал вырисовываться стиль игры. Косить врагов кровавую капусту, да принимать кровавые же ванны. Бога крови только найти осталось для полного комплекта. Отдельный пункт. Призыв персонального демона-прислужника. Так как большой мир для меня закрыт еще минимум месяц, то раздобыть пета, еще и не ниже редкого, хорошее подспорье. В общем, встречай мир нового эльфа крови». Только тронул ручку двери, как появилось еще одно сообщение. Отношение представителей гарнизона Касбера повышено до уровня нейтральное для светлых и темных эльфов. Приятно. Пройдя по винтовой лестнице два или три этажа вверх, я вышел во внутренний двор крепости. Там уже ждали местные неписи, собравшиеся вокруг большого портального круга. Вернее, арки в виде круга. прям как в звездных вратах. И арка эта, потрескавшись медленно, разрушилась. «Мы следующие. У них на пути только два города и наша крепость. Пора готовиться к осаде». Похоже, гарнизон как-то узнал, что на них скоро нападут. Главное, чтобы на меня все не списали. Я ведь запустил сценарий этот. Постояв минут десять в сторонке, из разговоров понял, что вглубь империи Сартис, в которой и нахожусь, идет армия из соседних Оргских степей. Захватчики уже выиграли бои за несколько крупных городов, кучу деревень и три замка. И вот на линии фронта теперь два градишка и наша крепость. Так как мы находимся не совсем по пути армии орков, сюда отправят не основные силы, относительно небольшой отряд, дабы не дать силам Казбера ударить в спину. А ты откуда, Юный Эльф? Обратили и на меня внимание. Я да вот появился недавно, меня Рис зовут. На самом деле и сам не знал, что ответить. «Ты, наверное, один из немногих выживших». Ночью патруль наткнулся на караван торговцев. «Ну что же, Рис, добро пожаловать в нашу крепость. Если еще не понял, быть тебе ее защитником. Я Гаркинс, сержант и главный над зелеными рекрутами. Пойдем со мной, коменданту, поставим тебя на учет. Можешь, конечно, отказаться». На тебе к основным силам Империи не пробиться. Взял меня в оборот вояка. Пойдемте. Я планировал набраться сил в здешних лесах и потом идти против армии орков, но как-то не учел, что они так скоро продвинутся. Импровизировал я на ходу. Раз меня берут в штат, то, может, и работа какая перепадет с оплатой в виде опыта. Пусть сейчас слаб, но пока орки доберутся к нам, даже ты сможешь помочь. Ну или хотя бы попробовать. Получено задание к оружию. Записаться в ряды защитников крепостью коменданта Аргиса Серова. Награда 10 единиц опыта. Начальная экипировка. Как и предполагалось, комендант сидел в донжоне. К нему-то мы и направились. По пути я смог рассмотреть саму крепость. Две стены, словно грани квадрата подходили впритык к скале. На одной из них стояла широкая надвратная башня. В местах, где стены почти переходили в гору, были выстроены башни поменьше, северная и южная. Сам донжон расположился напротив, почти в центре геометрической фигуры. Если правильно понял, он служил особо защищенным входом в обширные помещения, вырубленные в скале. На такие мысли меня натолкнула скудность хозяйственных построек во дворе, конюшни и кузня. Хотя еще стояли лавочки под навесами и один большой шатер, под которым угадывалась кухня. Казарм или еще какого жилого помещения не заметил. Скорее всего, спали или в донжоне, выглядящем довольно массивным сооружением, либо в пещерах за ним. Нам на третий этаж. «Будь осторожен, юный эльф. Тут темновато». «Да уж, буду. Глупо умирать, поскользнувшись в темноте. Это в мои планы точно не входит». Отшутился в ответ и даже вызвал легкую улыбку сержанта. Аргис Серый был старым воякой, но не от кухонного ножа же эти шрамы на лице и на руках. Как ни странно, ни один из них не выглядел последствием серьезной травмы. Или же местные лекари постарались? Был этот человек именно что закаленным в боях матерым волком, а не уставшим от жизни стариком, с хорошей проседью волос, которая лишь подчеркивала его фамилию, гармонируя с черным мундиром. «И кого это ты мне привел, Гаркинс? Что за эльф задохлик?» «А я ведь и правда кажусь ему задохликом». С первым уровнем против его 64-го этот юноша эльфийских кровей прибыл к нам из столицы. Один из немногих выживших из того каравана. Думало, оттти к линии фронта, становясь сильнее. Только вышло вот как, линия фронта сама к нам пришла. С грустной усмешкой рапортовал сержант. «Меня Рис зовут. Раз уж так вышло, то буду становиться сильнее при сложившихся обстоятельствах». И как можно скорее. Как думаете, когда орки подойдут к крепости? Ну, около месяца у тебя точно есть. Задумчиво начал Аргис. Вот только слабоваты для здешних земель. Как ты вообще удумал сюда припереться? Не то что тренироваться. Выживать будет сложно. Местное зверье целиком поглотит и не подавится. Да я хотел по деревням походить, да по хозяйству помогать а может и в вылазках носильщикам, ну и узнавать о местных опасностях от охотников, а потом только аккуратно в леса выбираться. Во всех играх я старался набирать первые уровни на социалках, детально изучая стартовый город или деревню. И лишь когда нормально свой аватара, мир игры, раздобуду снаряжение, только тогда начинаю воевать. Хорошо. Раз ты готов помогать всем, чем можешь, то предлагаю тебе примкнуть к рядам защитников. Присваиваю тебе звание младшего солдата. Поступаешь под непосредственное командование сержанта Гаркинса. Пусть он с тобой возится теперь, раз нашел. Всем нашим солдатам, даже младшим, положен набор экипировки. Но все, что у нас есть в запасах, для тебя не подойдет. Как станешь сильнее, тогда Гаркинс тебе все и даст. А пока, бывай. Получено звание младший солдат имперской армии. Пункт службы – крепость Казбера. Пройдите базовое обучение у наставников для получения звания солдат. Задание к оружию выполнено. Получено опыт 10 единиц. За экипировкой обратитесь к сержанту Гаркинсу по получению 10 уровня. Выйдя из кабинета, мы остановились у двери. «Значит так, сейчас 10 часов утра, и на кухне вовсю готовят завтрак. Беги туда. До конца дня поступаешь в их распоряжение. Поможешь». Всех толковых ребят мы сейчас спустили на укрепление РВА и организацию предварительной эвакуации. Как доложили разведчики, по остаткам магической связи нас и еще три поселка отрезали от основных сил, пока враги не лезут, словно ждут чего. Потом уже в местные леса наведаешься за зверьем. Ингредиенты для наших алхимиков, опять же, лишними не будут. Меня обуяла радость. Местные вояки четко дали понять, что, во-первых, мне будут социалки для взятия первых уровней, во-вторых, доступ к окружающим лесам, где живут мобы подходящих уровней, не закрыт. До кухни сержант меня все же провел – Наказав после ужина, зайти к нему за дальнейшими указаниями. Тогда-то система и начала серию квестов «Помочь, чем смогу». «Это Рис. Будет помогать на кухне. Рис — это наш главный повар Дариус. Поступаешь в его распоряжение. Удачи!» Сдал меня руководство сержант и ушел по своим делам. Перекидывать новичков друг на друга — тут в порядке вещей, как погляжу. «Готовить умеешь?» Крепко взялся за меня Дариус, поглядывая сверху. «Этому двухметровому викингу точно на кухне место?» «К сожалению, не обучен», — ответил я. «И не соврал. Пусть в реале я и готовил довольно сносно, но в игре профессии готовка у меня не было. Ладно, тогда пока потягаешь припасы. После обеда обучу тебя и станешь за плиту». А то для подручных есть и другая работа в крепости. Беги обратно к Донжону, обойдешь его слева. Там увидишь гнома. Скажешь, что тебе нужно пять мешков картошки и четыре тушки мелко-клыка на кухню отнести. И не забудь сказать, что это я тебя к нему послал. Иначе не даст ничего. Дал первое задание Дариус и вернулся к разделке мяса. Побежав обратно, прочел в описании задание, что за эти грузы переноски, Получу еще 20 опыта. Надеюсь, дальше будут более жирные игровые вызовы. А пока представитель расы, что захотела большей силы, будет работать разнорабочим. Надеюсь, не попаду на глаза сородичам во время переноски тушек. Засмеют же. Гном за вхоз оказался молчаливым. Услышав, для чего я пришел, просто провел к мешкам, указав на нужные. Взяв первый, Хотел было запихнуть в инвентарь, а уже на кухне выгрузить. Но по каким-то причинам квестовые мешки в астральный не захотели лезть. При этом второго ограничения, а именно грузоподъемности, было достаточно. «Раз так, пойдем простым путем». Взяв один мешок в руки, пошел с ним на кухню. Повторил маршрут несколько раз и получил уведомление о повышении выносливости. «Приятно!» Как и читал в коротком гайде, дополнительные статы капают за достижения плюс игровые действия. Самые первые десять статов таким способом взять легко. Касается это каждого направления отдельно. Но вот дальше за каждую единичку придется бороться все сильнее и сильнее. В общем, бегал туда-сюда по мелким поручениям весь день. Учить меня готовить у Дариуса не получилось чему я не сильно расстроился, если честно. Вместо получения первой профы я изучил саму крепость, и даже без карты теперь мог в ней хорошо ориентироваться. Еще перезнакомился с кучей НПС и поднял немного общую репутацию. Кроме главного повара, по совместительству учителя кулинарии, были также важны для меня алхимики, наставник боевой стихийной магии, Несколько учителей по фехтованию разными видами оружия и, само собой, кузнец. У новых знакомых узнал, что был где-то тут и мой сородич, эльф крови. Но вот его и не нашел. А то вопросов накопилось по расе. Великое множество. По уровню взял аж третий и поднял еще одну выносливость и одну силу. Заметил, что вторая упала чуть ли не в два раза позже первой хотя грузы я тягал и побольше. Вечером уже после ужина ко мне подошел сержант. «Ты хорошо себя показал. Завтра с самого утра тоже на кухню давай. После обеда найди меня в донжоне. Я там на первых этажах буду. Если что, попроси часовых меня кликнуть. Будет тебе пару боевых поручений. Да экипировку к тому времени, надеюсь, подберем». Я сегодня узнавал, на складе есть пару вещей, совсем плохеньких. Тебе, главное, подойдут. Да и не страшно будет в случае чего, если уничтожишь». После этих слов я глянул в журнал заданий. Но там ничего не отразилось. А вот это странно. «Ладно, главное, меня отправят за первым боевым опытом». Глава 1.2 Вернувшись на кухню, я помог шеф-повару очистить большие казаны, за что капнуло еще немного опыта. Набежавший за уровень свободной очки характеристик пока не трогал, дабы после первой стычки понять, куда их вкладывать. Но больше всего хотелось пообщаться с местным сородичем и узнать, что же за зверь такой, эльф крови. Возможно, у него спрошу совета. Закончив с делами, направился в свою келью, где появился в этом мире, лег на кровать и отправил персонажа спать. После сна получу небольшой баф на восстановление, что ввиду моей деятельности разнорабочим немного ускорит выполнение заданий. Прелесть моей капсулы в том, что во время игры она подавала разные питательные смеси в игрока. Теоретически Можно было жить только на них очень долго. Я же решил не допускать атрофирования своего организма. Да и подключать к себе систему питания не хотелось, трубка в горло, иголки вены. Брррр! Несмотря на спешку, буду жить нормальной жизнью как можно дольше. С работы опять же увольняться не собираюсь. Новый день начался по плану. Зайдя в игру... Тут же побежал на кухню крепости. Мне очень повезло. И время, что в моем городе, что в этой крепости, совпало один в один. Вроде ничего такого, а все же проще ориентироваться. Вот и подоспел юный повар. Да, ты не ослышался. Сегодня, Рис, будешь мне помогать готовить. Но вначале, как и вчера, принеси сюда три туши и дров натаскай. Зная маршрут и став немного сильнее, управился я быстрее. Пусть на туше времени ушло столько же, больше одной нести было неудобно, но вот с дровами управился не за четыре, а всего за три подхода. Итак, внимай. Готовка – это такое же ремесло, как кузничество. Пока учишься, старайся делать все по рецепту. Когда уже что-то можешь и опыт в готовке разных блюд есть, вот тогда и начинай экспериментировать. В первую очередь научись подготавливать материал для работы. Это самый важный этап, от которого никуда не деться. Сегодня будешь чистить картошку. Вот, держи нож. Те два мешка на тебе. Поздравляем. Вы выучили свою первую профессию. Кулинария ученик. Также в журнале тренькнуло о получении нового квеста. Пусть чистить гору картофана было не очень весело, но наставник прав. Нужно с этого и начинать. Усевшись поудобнее, приступил к выполнению. Поначалу все было, как ни странно, довольно тяжело. В реале я умел готовить, но очень редко делал что-то сложное. Зачастую просто желудок набить съедобным. Уж что, картошку чистить наловчился точно и вот в игре учусь этому заново. Кому расскажу, засмеют. Купить капсулу, заплатить денег за мультиигровую подписку и все для того, чтобы чистить картошку. К концу первого мешка заметил некую странность. Немного приловчившись, я задумался о том, что за боевое поручение меня ждет. В этот момент тело словно перехватило управление, и я занимался чисткой картофеля, Как бы на автомате. Хотя без «как бы». Так и было. Заметив это, сорвался. И тут же за это поплатился. Получен урон 2 единицы. О как! Тут и так можно. На втором мешке я постарался плавно уйти в себя. И оп! Получилось. Аватар сам продолжил это занятие. А я постарался понять, в чем же фишка. Аккуратно. Чтобы не спугнуть самого себя, потянулся к трею журнала заданий и открыл его на экрана. Получилось? Там же увидел, что открыл возможность боевой медитации. Это я что, воюю с корнеплодом? Посмотрев описание, понял, что во время боевой медитации аватар выполняет простейшие повторяющиеся действия, а основным сознанием можно делать что-то другое. По сути, автоатака. Очень перспективно, особенно для гринда низкоуровневых зверушек или для разных монотонных действий в профессиях. В завершении этого задания получил подросшую кулинарию и единичку к ловкости. Мелкая моторика не иначе. Теперь я стал учеником второго уровня, что бы это ни означало. А ты молодец, быстро справился. Пойдем, научу разделывать тушу свиноклыка. На этот раз схалявить не удалось. Пришлось детально все запоминать, что и где резать, как именно, каким ножиком и в какой последовательности. Зато после этой тренировки вместе с мини-лекцией я был просто ошарашен результатом. Во-первых, я получил рецепт «Разделка туши свиноклыка». Имея его нужные места, будут подсвечиваться, что я понял при разделке двух штук по квесту. Нарезая местных кабанчиков вручную, в итоге получу больше ингредиентов. Во-вторых, что самое для меня приятное, вы изучили строение тела свиноклыка. Обнаружено три уязвимые точки. При атаке по ним урон повышен, увеличен шанс критического удара, урон по всем свиноклыкам — Увеличен на 2%. Это ж получается, что готовка не только усиление дает временные, но и пассивки для охотников. Уже самих бонусов от еды было достаточно, чтобы поучиться профе. А тут еще и такое. Однозначно стоит подумать о развитии в этом направлении. Доступна специализация «Мясник». Вы будете получать бонус от приготовления мясных блюд, а также увеличивается скорость работ при разделке зверей. Незначительно повышается шанс получения редких ингредиентов. Невозможно выбрать специализации повар-вегетарианец, кондитер. Принимаю. Учитывая, что профа это для меня второстепенная, то такой бонус от нее под гринт зверя очень даже подходящий. Хотя, как бы я ни мечтал о превращении в крутого повара, в реальности этого не будет. «Развитие чего угодно требует времени, которого у меня совсем немного». Помогая по кухне и научившись готовить жареный картофель с мясом синаклыка, заметил, что мясник выделился в отдельную строку прогресса. И совсем не прокачивался, когда дело касалось овощей, что отметил зачистка еще одного мешка картошки. В моем положении главным был опыт за квесты юного повара. После обеда, принеся еще две туши на ужин, разделав их и получив пятый уровень, я пошел искать сержанта. Главного повара предупредил, что с ужином не смогу помочь, на что он отмахнулся, мол, и так я сильно упростил жизнь на кухне. «Я к сержанту», – сразу обратился к одному из стражников, решив не терять зря времени. «Не проведете?» «Нам пост по такой мелочи покидать нельзя». «Сам дойдешь. Он на втором этаже, забитый металлом дверью». Дверь была и правда массивной и хорошо бронированной. И тяжелой, еле открыл. Сержант, похоже, понял, что кроме меня в форте никто так долго с ней возиться не смог бы. Застал я его за перебиранием каких-то вещей у сундука. Вот старое обмундирование у кузнеца нашлось. Оно в ужасном состоянии, так что никто чинить его не станет. «До перековки пока руки не дошли. Поэтому есть что-то под тебя. Присмотрись и выбери нужное. Остальное вернем. Как совсем развалится, отдашь и их кузнецу. Когда-то же перекует». Вещи, что с виду были все в дырках и грязи, после идентификации красовались в основном от пяти до десяти единицами прочности. Ржавые кольчуги, немного кожаные с металлическими полосками брони и полно разных мечей. Но главное требование были у всего этого великолепия от пятого уровня. Да, для стражников 35+, это был хлам, но для меня эта груда старья была сокровищем. Сначала отсортировал все по прочности, решив, что меньше десятки лучше не стоит брать. Только после этого смог выбрать неплохую кожанку на плюс 5 к броне аж с 11 пунктами прочности из 120. Пару перчаток, сапоги и даже хиленькие наручи, дававшие еще плюс 6 к броне суммарно. Все шлемы забраковал. Попробовал надеть пару с особо хорошими параметрами по защите, но понял, что мне в них неудобно. А главное, очень солидно резался обзор. Со временем эта особенность нивелировалась на высокоуровневых вещах при помощи магии. Что в шлеме, что без, видно все одинаково хорошо. Сейчас же пару пунктов защиты могли мне сослужить плохую службу. Игра была очень близкой к реальности, так что я становился на простом с виду обруче, дающем плюс один к интеллекту и увеличивающем скорость передвижения по лесу на один процент под друиды деланный, неначе. Также удивился найденному медному кольцу на 1% к ловкости. Точно тут случайно казалось. Самое сложное оставил на десерт – оружие. Его было немало в отдельно стоящем ящике, но выбирать при этом было не с чего. Раньше я бегал в бойцами, щит плюс одноручное. Но был опыт игры магом. А тут, судя по возможностям расы и в целом мира, приветствовались мультиклассы. Причем мой эльф оптимально бы показал себя как ДД с двумя одноручными мечами. Максимальные бонусы можно было выжить именно из такого билда. Или двуручника, которого тут не было. Средняя броня, дающая как хорошую защиту, так и возможности для маневра в схватке, только дополняли картину. В итоге выбрал себе два мяча приблизительно одной длины. Буду тренироваться играть с ними. Улыбнувшись моему выбору, сержант кивком дал понять, чтобы я забрал все ненужное с собой. Сам он сел за стол дальше разбираться в бумажках. Боевое задание возьму уже после ужина, а пока стоит привыкнуть к новому обмундированию и оружию». После кузнеца, которому отнес ненужные вещи, я первым делом сходил на тренировочную площадку. Немного побегал и попрыгал, поколотил манекены и попытался повторить выученные в других играх боевые «па». Привыкнуть и правда стоило. Пусть вещи и низкоуровневые, но подошедшая впритык грузоподъемность давала о себе знать. Я прям ощущал навалившийся вес. Так как привык, что в левой руке у меня щит, то решил пока использовать левый меч больше для защиты. Не так-то просто переучиться. Пусть игра и помогала, подправляя движение игрока. Для нормального процесса и самых высоких результатов лучше все делать самому. Уже убедился во время нескольких тренировочных боев с наставником, что управляя героем осознанно, можно выжить чуть больше, чем опираясь только на статы. При этом сами боевые характеристики, как ловкость, сила и выносливость, позволяли управлять героем легче. Если говорить о ловкости, то ее можно сравнить с чувствительностью на старых мышках. Много ловкости — это большая чувствительность, так что можно бегать, прыгать вокруг противника, особо не напрягаясь. А вот если ее мало или еще и выносливость упадет, то ты будешь двигаться как против сильного ветра. Следующим моим пунктом на сегодня был поиск другого эльфа крови. Расспросил мастера мечей, который любезно согласился меня потренировать. Оказалось, что корник, а так звали эльфа, состоит в диверсионной группе и должен был уже вернуться в форт сегодня утром. Он, оказывается, ходил на разведку вроде той, что спасла меня в первый заход в игру. Мне ничего не оставалось, как отправиться за стены форта к временному палаточному городку. Там сейчас жили разведчики, охотники и несколько семей селян, занимающихся выращиванием кое-какого продовольствия. Распрашивая встречных по дороге, нашел нужную палатку и приготовился к встрече с родственником. Можно войти? Спросил у входа, приоткрыв палатку. Мне нужен корник. Заходи уж! Это я. Слышал, что в форте появился юный эльф, но не знал, что это эльф крови. Сам думал искать. Улыбнулся он мне. Меня Рис зовут. Хотел напроситься в ученики по магии крови, если можно. Но ничего не обещаю. Сам специализируюсь не на ней. Так что обучу только основам. И на том большое спасибо. Все же расстроился я. Идем за мной. Выпьем чаю травяного и побеседуем. При палаточной стоянке тоже была небольшая кухня, где мы сделали этот самый чай. Бонусы от него были очень интересные. Плюс к интеллекту и радиусу обзора на один час. А еще восстановление выносливости на 50%. Нужно перед боевым заданием еще сюда заскочить. Из разговора о магии крови понял, что она имеет три направления. Первый — нанесение урона за счет сильных кровотечений. Второй — восстановление жизни, что в основном требовало откачки крови из противников. Ко второму пути также отнес ряд активируемых и пассивных способностей, цель которых была тоже максимально долго — продержаться в бою. Но они основывались на контроле своего тела и своей крови. Отдельным лагерем стояла особая демонология эльфов крови. Она тоже была основана на магии крови. Маги-демонологи других рас подчиняли демонов силой воли, а, проще говоря, заставляли демонов служить себе, тратя кучу маны. Эльфы крови пошли другим путем. Они проводили ритуалы призыва, затрачивая не только ману, но и кровь. А когда демон откликался, заключали с ним договор. Оплата и служение была та же мана но еще и часть трофеев с врагов. В основном их тела. Это позволяло эльфам иметь более сильных демонов в услужении, хотя и требовало активных боевых действий. Правда, вызов демона не гарантировал, что он будет служить. Еще узнала о ритуале призыва демона Фамильяра. Такой был у каждого взрослого эльфа, независимо от того, пошел он по пути демонолога или нет. Говоря игровым языком, это был особый расовый пет. Как и другие фамильяры, он был прокачиваемым. По словам Корника, наши демоны забирали минимум 50% боевого опыта. Что делало, с одной стороны, их очень сильными, а с другой, они тормозили развитие более быстрый набор уровня. При этом Корник старался меня убедить, что сила демона-прислужника быстро окупится, И мне нужно как можно скорее призвать его. Он показал своего, демона-лучника. Тот на своем 30 уровне имел приличный средний урон в секунду, обладал хорошими показателями скрытности, что было нужно диверсанту, а также пару заклинаний, добавляющих магический урон стрелам. Нахваливал своего демона так сильно, что я уже подумал о призыве такого же. С продавца консультанта этого корника делали, что ли? Решив не тянуть с призывом, после разговоров за чаем мы сходили в его палатку, взяли ритуальный кинжал и пошли в сторону от лагеря. Учить меня нескольким заклинаниям магии крови и проводить ритуал вызова моего персонального демона решили подальше от возможных свидетелей. Хотя методы эльфов крови и принимали, но по словам уже моего наставника, немало людей были против такого. Начнем с простейшего заклинания поглощения крови. Когда противник ранен, ты можешь воззвать к его крови, чтобы она стала частью тебя. Так можно залечить собственные ранения или сделать себя временно сильнее. Давай покажу оба варианта. После этого Корник разрезал себе ладонь кинжалом. «Видишь мою кровь? Попробуй позвать ее в себя. Чтобы было проще, коснись». Немного боязно я дотронулся до его кровоточащей ладони и сделал то, что он от меня хотел. И как ни странно, кровь отозвалась. Я увидел, что получил баф на плюс 10 хп на 10 минут. После этого корник полоснул мою руку и снес 25 хп. Это было неожиданно, но я чудом не потерял концентрацию, и его кровь продолжала течь ко мне. И вот моя рана стала затягиваться. Как видишь, зов крови можно использовать и так, и так. Еще если противник ранит тебя, и твоя кровь начнет тебя покидать, ты можешь позвать ее обратно. Сильно это тебя не восстановит, но кровотечение остановить должно. Так что пока потренируйся в этом, а позже научу и другим вещам. На этих словах, корник, видать, и позвал свою кровь назад в руку, так как рана на моих глазах затянулась. Быстро проверив список заклинаний, увидел три новых, но описание решил почитать позже. Поработай с кровью позже сам. Такое себе домашнее задание. Сейчас же, к самому волнующему для большинства наших, к вызову личного фамильяра. Отдав мне кинжал, Корник начал рассказывать, какой круг чертить, где и какие закорючки, и все в таком духе. Дело двигалось медленно, но ни я, ни он не хотели, чтобы что-то пошло не так.